Ленивая картошка. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 10 картофелин, 2 луковицы, подсолнечное масло, лучше нерафинированное, соль по вкусу. Способ приготовления. Картошку нарежьте кругляшами или брусочками. Перемешайте с мелко нарезанным луком и маслом. Посолите. Воду не добавляйте. Включите режим плов. Время выставляется автоматически.